Незнакомец в скафандре и труп агента вперемешку с обломками брёвен и остатками бара рухнули вниз. Настил выскользнул из-под ног Алика, и он оказался в воздухе, отчаянно размахивая ногами и руками. Через мгновение он рухнул на землю. Защитное поле, словно неоднородная подушка, поглотило основную силу удара, но несколько рёбер всё же треснули. Алика вырвало Рядом всё ещё катился по земля обгоревший череп агента. Несмотря на боль и тошноту, Алек понял, что должен его забрать. Но как только отвратительный предмет оказался на сгибе его руки, рядом возник силуэт в бронированном скафандре. "Джим, боюсь, что нет, шеф", загудел над ним голос Старла. Опущенное дуло плазменного карабина остановилось в 5 см от лица Алика. Будь ты проклятый предатель, бросил тот. Откуда-то справа прилетела граната. Я обоих вместе с тонной грунта и обломками дерева подбросила в воздух. А лек ударившись в ствол в 2 м над землёй, камнем упал вниз. Силовое поле замерцало на грани полного отключения, пропустив в кожу обожжённой кожи невыносимо горячий воздух. Зелёные строчки текста в виртуальном поле зрения на фоне оранжевого пламени превратились в неразборчивые заคрючки. Сквозь пелену боли он заметил, что дымящийся чёрный шар, недавно бывший головой агента, катится от него в сторону. Тарла шагнул за черепом, а Олег попытался встать, но левая сторона туловища отказалась повиноваться. Ян, Джим, кто-нибудь, на помощь! Тарла поднял голову, Из реактивного ранца вырвались две почти невидимые голубоватые струи, и он взлетел прямо в пламя разгорающегося в джунглях пожара. Вниз спасыпались искры. "Вик, сбей его, просто сбей. Не дай унести голову, там осталась вставка памяти. Вик, это тарло, Вик!" Олег бессильно застонал, перекатился на спину и нацелил ионный пистолет в каскад падающих искр, оставленных тарло. Но рука оказалась пустой, почерневшей в огне, с содранной кожей и двумя сломанными пальцами. Я найду тебя, прохрипел Алек Хогон, с трудом выдерживая жар пламени. Я найду тебя, мерзавец. Малена не успела добраться до третьего этажа шафрановой клиники, когда поняла, что что-то не ладно. Шпионские программы, тщательно установленные ею в системе двух нижних этажей, больше не отвечали на её запросы. Более того, вся сеть на этих двух этажах вдруг оказалась мёртвой. Мелани остановилась и просмотрела всё, что осталось в пределах досягаемости. На этом этаже она подключилась только к трём устройствам, но и от них не поступало никакой информации. Как ни странно, общая сеть клиники не выдала сигнала тревоги. Управляющие приложения не могли ни отметить выпадение обширных участков. Но послать им запрос Мэло не было ни в силах. До сих пор ей встретились лишь двое сотрудников из вечерней смены лаборанты, увлечённые каким-то разговором. Они не обратили на неё ни малейшего внимания. Форма медсестры работала не хуже, чем плащ невидимка. Сейчас в коридоре никого не было. Мелони неуверенно огляделась по сторонам. Одна из интересующих её комнат находилась всего в каких-то 30 м прямо по коридору. Система управляющая аппаратурой на этом этаже продолжала отключаться. "Проклятье", прошептала Мелони. К электронике клиники явно подсоединился кто-то ещё и действовал он с большим успехом. Кто-то отключал всю клинику, выводя из строя один процессор за другим. В 3 м за спиной находилась лестничная клетка. Мелони ещё раз с тоской взглянула на дверь палаты Николаса. Она подобралась так близко, за дверью был один из трёх скрывшихся юристов. Но по клинике могли тайком пробираться и посланные Алессандрой Головарезы. А если им известно, что Мелони здесь, они предупредят юристов. Но зачем людям Александры Таица? Мелони поспешно вернулась к двери на лестницу. Нажатие на рычаг замка тоже не вызвало сигнала тревоги. Вся электроника уже была отключена. Дверь отворилась, и за ней обнаружился мощный источник электромагнитной энергии. Мелони негромко ахнула, и тут к её лбу прижалась дуло винтовки, которую держал человек, одетый в защитный скафандр. Не двигаться, послышался приглушённый мужской голос. Не кричи и не пытайся кого-либо предупредить о нашем присутствии. Мелони едва выдавила несколько слезинок. Это было не трудно. Пожалуйста, не стреляйте. Из-за спины первого бойца выскользнул второй, потом поднялись ещё пятеро, но Мелони задрожали ноги. Если это голова реза Александры, она пропала. Повернись кругом. приказали ей руки за спину скрести запястья вооружённые люди вышли в коридор Малони представить себе не могла что в таком громоздком обмундировании люди способны двигаться абсолютно бесшумно её кисть остегнул тонкий пластиковый шнур Ох тихо или я в виду успокоительное Её вставке почти наверняка могли обезвредить инъекцию но для этого их надо было активировать Но даже если бы она умудрилась правильно ввести код, что делать дальше? "Простите", прошептала Мелони. "Сюда". Её подвели ближе к лестнице. "Имя э Лалашвер, я медсестра в дерматологическом отделении". К её ладони прижали какой-то предмет. "Имя числится в файле, но биометрические данные не совпадают и не должны", послышался женский голос. Мелони узнала его. Она испытала чувство глубочайшего облегчения, но несмотря на это, невольно поморщилась. Жёсткая перчатка опустилась ей на плечо и заставила развернуться. На лестничной площадке собралось не меньше десятка людей в полной броне, и одна из фигур отличалась от остальных небольшим ростом. Добрый вечер, Мелони, раздался голос. А, добрый вечер, следователь Мио. Не ожидала вас здесь встретить. Под откровенной бравадой она пыталась скрыть своё изумление. Паула легко узнала её, несмотря на тёмные волосы и веснушки. Внизу мы обнаружили старшего санитара, сказала Паула. Кто-то привязал его к скамье в раздевалке. Но это была излишняя мера. В его крови столько наркотиков, что он едва ли сознаёт, в какой вселенной находится. Вот как Неужели здесь работают такие типы? Удивительно. Интересно было бы услышать, как ты здесь очутилась, Мелони. Жизнь репортёра показалась мне черезчур бурной, и я решила сменить профессию. Мелони, этой ночью люди рискуют жизнью, много людей. Я ещё раз спрашиваю, зачем ты здесь? Мелони вздохнула, выхода у неё не было. Я выследила юристов. Это ведь не преступление, верно? Они скрываются от правосудия, и нам обеим известно, в чём они виноваты. Ты говоришь о Ситане Далтро и Помански? Да, они здесь? Ну да, я же так и сказала, когда они прибыли. А вы этого не знали? Мэллони самодовольно усмехнулась. Они пользуются услугами клиники с тех пор, как сбежали из Нью-Йорка. Какими именно проходят нейронную модификацию. Не могу сказать точно, вы помешали мне это выяснить. Я полагаю, что они заказали изменение ДНК. Процедура не из дешёвых, сколько бы они ни украли. В каких они палатах? Один в палате Николаса, здесь рядом. Двое других в палате Фенне на пятом этаже. Хорошо, спасибо тебе. С этого момента мы сами ими займёмся. Что Не можете же вы просто Гроган, проводи её вниз к рене. Металлические пальцы крепко сжали плечо Мелони. Ох, эй, ведь я же их нашла. Могли бы предоставить мне право сделать репортаж о баресте? Я бы не советовала. Это не самое безопасное мероприятие. Я прекрасно справлялась, пока вы не вмешались. Она замолчала. Если Мио не знала о юристах, что она ищет в клинике? Гроган подтолкнул Мелони к лестнице. Противиться его силе девушка не могла. "Мио, теперь вы мне должны. Мы поговорим позже, и это будет долгий разговор". Мелони не понравился её тон, изменение тактики. "Объявила Мио членам группы задержания. Кроме Бернадетт Хальгард, на объекте находятся ещё трое противников. Вероятное размещение: один в палате Николаса, двое в палате Фене. Будьте наготове, могут обнаружиться и другие. Похоже, что агенты Звёздного странника именно здесь проходят боевую нейронную модификацию. В виртуальном поле зрения появилась схема расстановки сил, и Паула изменила её в соответствии с полученной информацией, выделив по три бойца на задержание каждого из юристов. Хоша, ты не мог бы заглянуть в отключенные модули? Я хочу получить подтверждение слова Мелони. Мы же работаем. Я и не знал, что она такая способная. Мой интерес к Мелони неуклонно растёт. Но сначала надо разобраться с клиникой. Сеть третьего этажа отключена, доложил Хоша. На четвёртом и пятом идёт внедрение наших программ. К проникновению на шестой только готовимся. Хорошо. Паула внимательно изучила схему. Орен, выдвигайтесь на четвёртый этаж. Выполняю. Ренне, как только к тебе доставят Мэлони, запри её в участке, но отдельно от остального персонала и не позволяй ей никому звонить. Это очень важно. Поняла. Что на периметре? Всё прочно и надёжно. Мне кажется, здесь собралась половина всего полицейского состава. Проклятие, это меня и тревожит. Кто-нибудь наверху может заметить нашу активность. Приём в клинику трёх юристов подтвердился, доложил Хоши. Мелонью не обманула. Наше вторжение раскрыто, объявил Орен Халгард. Четверо сотрудников и один клиент ускользнули от нас. Всех задержать не удалось. Павола пробормотала какое-то ругательство. Хотя им и так удалось сохранять своё присутствие в тайне дольше, чем предполагалось. Всем внимание. Им известно о нашем присутствии. Группам задержания немедленно приступить к выполнению операции. Её защити мне Бернадет. Она отошла в сторону, пропуская группу, работающую на третьем этаже клиники. "Дела дрянь", воскликнул Орен. Клиент уже прошёл боевую модификацию, оказывает сопротивление. Это один из юристов. Схема в виртуальном поле зрения Паула обновилась. Группы захвата распространились по всем этажам клиники. Мэтью Олфилд с пятью офицерами приближался к палате Фэн, а Джун Кинг направился к палате Николаса. Вывести вниз к группе РН, где прямой угрозы жизни не было, успели только треть персонала. Послышался отдалённый гул первого взрыва. Струб на стенах лестничной клетки слетели две заметные пылинки. Затем началась частая стрельба, сопровождаемая криками. Хоши, прибегнув к агрессивному вмешательству, обеспечил полный контроль над электронной сетью клиники. Паула, подняв плазменный карабин, вышла в коридор. Люди открывали двери, выглядывали из палат и с криками снова запирались внутри. Эффицеры в броне взламывали замки и выводили перепуганных служащих и пациентов. Джон Кинг, сопровождаемый двумя бойцами, взорвал дверь в палату Николаса. Навстречу вырвалась струя плазмы. Вопли в коридоре усилились. Отключите оружие и выходите, прогудел громкоговоритель на скафандре Джона. Внутри прогремел взрыв. В коридор вырвалась туча обломков и дыма. Он пробил дыру в полу, крикнул Джон. Спрыгнул на второй уровень. "Принято", откликнулась Марина. "Передислоцируемся". Группа Джона ворвалась в палату. Паула обернулась к остальным членам отряда, работавшего на третьем этаже. Они продолжали вытаскивать из задымлённого коридора служащих и пациентов. "Никого не оставляйте без присмотра", приказала она. "Сначала их должны освидетельствовать наши медики". Вижу Бернадетт, доложил Орен. Приступаю к задержанию. Паула бросилась обратно к лесничной клетке. Очередной взрыв погасил освещение. Пришлось воспользоваться микрорадаром и инфракрасными вставками. Завыла тревожная сирена, активировалась противопожарная система. Прямо перед Паулой обрушилась секция потолка. По противоположной стене поползли извилистые трещины. Она не намерена сдаваться. Должем Уорн действует в паре с сообщником. Оба имеют нейронные боевые системы. Можешь её обезвредить? спросила Паула. Ни единого шанса. Паула едва успела добраться до лестничной площадки, как вся бетонная шахта завибрировала от взрывов. Включилось аварийное освещение. Его жёлтые лучи пронзили клубящийся в шахте дым. Показалось цепочка одетых в броню офицеров, конвоирующих обитателей клиники Полесницы, Паула торопливо протиснулась мимо них. Обнаружено двое противников, доложил Мэттью. Они были в палате Фэнэ. Постарайся взять их живыми, попросила Паула. Сделаю, что смогу. На нас летят обломки, послышался голос Рэнэ. На площади полно стекла. Погибшие есть? спросила Паула. Если они понадеются на защитное поле, могут выпрыгнуть из окон. Пока никого не вижу. Не пропусти их. Паула выбежала на четвёртый этаж, когда выстрелы и взрывы там уже прекратились. От роскошных процедурных кабинетов ничего не осталось. Взрывы уничтожили большую часть стен, и теперь этаж свободно просматривался со всех сторон. Повсюду громоздились кучи обломков, кое-где они ещё дымились. Но в основном были залиты водой и голубоватой пеной из систем пожаротушения. Потолок тоже обвалился, обнажив массивные балки перекрытий башни, к счастью, не пострадавшие. Из нескольких труб ещё текла вода, и на полу образовались грязные лужи. В окнах не осталось ни одного целого стекла. Общую картину разгрома дополняли несколько тел. "Силы ада", воскликнула Паула. "Простите, Отозвался Орен. Нам пришлось их уничтожить. Всё в порядке. Где трупы? Необходимо провести идентификацию ДНК. Сюда. Он перебрался через груду обломков и повёл Паула вокруг центральной опоры башни. Несколько офицеров в броне ещё откапывали из-под завалов уцелевших людей. Мы считаем, что это именно те два тела. Паул под шлемом недовольно поморщился. Два указанных трупа сильно обгорели, а потом на них упали стальные брусья и куски бетона. В довершение ко всему, обезобразенные останки оказались залиты грязной водой. Кое-где ещё сохранились обрывки ткани, и Паула узнала тёмно-синие брюки, бывшие на барнадет сегодня днём. Части её тела, где проходили полосы основной силовой защиты, остались неповреждёнными. А на руках имелись рваные раны, оставленные взрывами внедрённых в плоть мощных аккумуляторов боевой системы. Паула вытащила портативный анализатор ДНК и дотронулась пробником до уцелевшего фрагмента кожи. "Это Бернадет", сказала она, изучив появившиеся в виртуальном поле зрения результаты анализа. Второй труп оказался заметно больше. Возможно, он принадлежал мужчине. Паула занялась его осмотром. Все повреждения были нанесены извне. Значит, силовое защитное поле вокруг него отсутствовало. Наружный слой кожи настолько обгорел, что определить ДНК по нему не представлялось возможным. Пауле, стиснув зубы, пришлось проткнуть трубку по анализатору до внутренних органов. На нём не заметно следов нейронной модификации, сказала она. Затем Паула заметила, что обрывки одежды соответствовали форме персонала клиники, и полученная ДНК не числилась в базе службы безопасности Сената. Она приказала Л дворецкому подключиться к базам полиции и муниципалитета Тридельты. Вы уверены, что это второй? спросила она. Не совсем, признался Уорн. Просто здесь наблюдалось самое мощное сопротивление. Новин, наверняка знаете, что стреляли двое. Да, это установлено точно. Джон, ты изучил свой объект? Да, странная картина. ДНК разных фрагментов тела отличаются, но часть проп соответствует личности Далтра. Спасибо. Мэттью, как у тебя дела? Получили два трупа. Одна личность установлена, это Поманский. Второе тело пытаемся опознать, но от него мало что осталось. Паула уставилась на неопознанный труп. Бернадет поддерживала контакт с четырьмя агентами. Кто же это такой? Она начала было поворачиваться, но вдруг остановилась. В 5 м от неё в центральной колонне башни виднелась широкая пробоина. Два летающих сенсора сорвались со своих гнёзд на броне Паулы и устремились в тёмный проём. Проклятье, это же шахта лифта. Осмотр показал, что шахта тянется на 60 этажей вверх, и все выходящие из неё двери заперты. Зато внизу, на уровне 20 этажа, трубу перегораживала кабина лифта с пробитой крышей. Летающие сенсоры проскочили внутрь и обнаружили примерно такую же дыру в днище. Дальше шахта уходила вниз, до самых подвалов башни Гринфорд. Всем внимание, обнаружен побег. минимум 7 минут назад Рэнэ усильно блуджение за периметром. Поручение организовать охрану периметра привело Рэнэ в ярость. После того, что произошло в парижском отделении, ей больше всего хотелось влезть в защитную броню и кого-нибудь прибить. Но в обязанности Рэнэ входило не только постройка ограждений и сотрудничество с местной полицией. эвакуируемых людей необходимо было обследовать и установить личность каждого. В этой клинике проводились операции нейронной модификации и внедрения боевых систем. Поэтому вполне вероятно, что многие пациенты преступники. Паула не раз повторяла, как важно перекрыть им все выходы, а возможность снова работать с Боссом заставила бы Рене смириться с большими неприятностями. Одного она не могла понять. Было ли задание охранять периметр вследствие недавних подозрений Паулы? Тот факт, что она оказалась в списке подозреваемых, вызвал у Рэнэ настоящий шок, но она признавала, что с точки зрения босса это было вполне логично. Она сама до сих пор не могла оправиться после известия о предательстве Тарла, которого знала почти 15 лет. Временные камеры для задержанных, устроенные в подвале здания, начали заполняться обитателями Шафрановой клиники. Боевые действия закончились, и на площади больше не сыпались обломки, хотя вода, вытекая из разбитых окон, ещё струилась по фасаду башни Гринфорд. Рене обошла по краю полицейское ограждение и взглянула в ночное небо. Этажи клиники отличить было не трудно. Лишенные стёкол окна выделялись неярким янтарным светом, единственный искусственный источник за пределами десятиметровой зоны. Офицеры полиции и патрульные роботы стояли цепочкой, сдерживая натиск любопытных прохожих. Рене с радостью отметила, что местные стражи порядка сохранили бдительность, несмотря на сенсационное сообщение о возвращении боевых кораблей. Здесь никого нет, босс. Доложила она Пауле. Может, отправить полицейских прочесать нижние уровни? Пока это ни к чему. Хоши просматривает поочерёдно все этажи. Мы намеренно никого не выпускать из башни без идентификации личности. Долгая будет ночь. Да, похоже. Вы слышали о возвращении кораблей? Атака провалилась. Плохо. А Звёздный странник и в этом замешан? Не знаю. Надо спросить у адмирала Кайма. Вы знакомы с адмиралом? Да. Рене понимала, что удивляться тут нечему. Но если Мио знакома с Каймом, почему Колумбия её уволил? Или ему пришлось? Может, это была уловка, чтобы предатель расслабился? Не знаю, Босс Рене не допускала и такого. А её подозрения никто и не догадывался. Ирена опять повернулась к башне Гринфорд и отыскала глазами помещение, в котором Хош и устроил временный штаб операции. Внезапно её внимание привлекло какое-то движение за пределами ограждения. Она сосредоточенно нахмурилась. С тротуара вдоль Олвин-стрит на проезжую часть сошла девушка с пышными светлыми волосами. Однако Ирену привлекла не её причёска, а манера держаться. Незнакомка уверенно двигалась, высоко подняв голову, и даже не глядя, останавливается перед ней машины или нет. Подобное высокомерие было характерно для отпрысков династий или членов великих семейств. Абсолютная самоуверенность, которой в совершенстве владела Изабелла Халгард. Она перешагнула через ограждение и стала проталкиваться сквозь ряды любопытующих прохожих. Девушка шла по противоположной стороне улицы. Рост у неё был соответствующий. Одежда небрежная, но явно дорогая. Красная трикотажная блузка, короткая лиловая юбка с оборкой и тонкой металлической пряжкой, высокие чёрные сапожки. Мне может потребоваться помощь. Что у тебя? спросил Хоша. Ещё не уверена, но кажется, я увидела Изабеллу Халгардт. Где? На Олвин-стрит, недалеко от поворота на Ланвия-авеню. Последи за ней, я подключусь к городской системе наблюдения. Рэнэ, быстро взглянув на поток машин, бросилась на другую сторону улицы. За спиной послышались яростные гудки. Мотоциклист, резко вильнувший в сторону, прокричал какое-то ругательство. Она ловит такси. Девушка скрылась в сине-зелёной машине, и дверца захлопнулась. Номер такси потребовал Хоши. Чёрт, я его не вижу. На двери логотип в виде оранжевого рожка. Рэнэ тоже стала ловить такси. Объект направляется на запад. К тротуару подъехала тёмно-вишнёвая Able Spuma. Поезжай на запад, приказала Рэнэ автоматической системе управления. Ладно, поставлю соответствующий фильтр выборки, сказал Хоши. Логотип в виде рожка имеют таксикомпании Мюрей. Рене, тебе необходимо дождаться подкрепления, вмешалась Паула. Не приближайся к ней, она чрезвычайно опасна. Не буду. Рене активировала защитное поле костюма. Просто посмотрю. Я высылаю группу полицейских в патрульной машине, объявил Хоши. Они уже выезжают с стоянки под башней Гринфурд. Рене прильнула к витражному стеклу и при помощи зрительных вставок стала отыскивать сине-зелёный автомобиль. Внезапно ой статуировки известили её о направленном сканировании и сразу же выявили его источник. Повернув голову, Рене увидела, что с тротуара на неё в упор смотрит Изабелла Халгард. Её правая рука поднялась, словно указывая на такси. Проклятье! РН инстинктивно зажмурилась. Луч Мазера воспламенил энергосистему такси, вызвав взрыв такой мощности, что машину подбросило на 3 м над дорогой. Защитное поле РН было подавлено в первую же секунду, но его мощности хватило, чтобы сохранить вставку памяти, впоследствии обнаруженную медиками. После процесса оживления РН сможет вспомнить свою гибель.